Посади ты эту птицу, молвил он царю, на спицу. Петушок мой золотой будет верной сторож твой. Коль кругом все будет мирно, так сидеть он будет смирно. Но лишь чуть со стороны ожидать тебе войны Или набега силой браной, или другой беды незваной. Вмиг тогда мой петушок приподнимет гребешок.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 Вот однажды царь Дадон страшным шумом пробужден. «Царь ты наш, отец народа!» — возглашает воевода. «Государь, проснись, беда!» «А что такое, господа?» — говорит Дадон, зевая. «А, кто там, беда какая!» — воевода говорит. Петушок опять кричит. Страх и шум во всей столице. Царь Кукушку -ко Анна Спицы видит, бьется петушок, обратившись на восток.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 Бродят кони их средь луга, По протоптанной траве, По кровавой мураве. Царь завыл, ох, дети, дети, Горе мне попались в сети, Оба наши сокола, Горе смерть моя пришла. Все завыли за Дадоном, Застонала тяжким стоном Глубь долин, и сердце гор Потряслось, а вдруг шатер Распахнулся, и девица Шамаханская царица Вся сияя, как заря Тихо встретила царя Как пред солнцем птица ночи Царю молк, и